Глава шестая Песок уступал земле, жесткая поросль траве, а колючке остроконечным деревьям и раскидистому кустарнику, которые я видел впервые. Изменился даже запах. Я вдыхал его с отвращением, держал на языке и в конце концов понял, что шел он от деревьев. едкий, стойкий аромат, ненамного отличавшийся от запаха хвовы, хотя вдыхать его можно было, не опасаясь последствий. Изменился и рельеф. Редкие холмы Хоркихала сливались и становились одной семьёй, соприкосавшимися руками, головами и плечами. Но это было только начало. Перед нами я видел горы, поднимавшиеся от земли до неба. Мы ехали на север, следуя торговым трактам из Харькихала. С каждым шагом жеребца я отдалялся от юга, от всего, что я знал. Я входил в чужую страну, как меч входит в живот человека. Окружающий ландшафт удовольствия мне не доставлял, но дел я об этом не сообщил. Да я и сомневался, что её заинтересовало бы моё отношение к этому миру. Дол замкнулась в тишину, и было необычайно тихо даже для обычного плохого настроения. Меня же переполняло предчувствие, ожидание, которое не имело ничего общего со страхом, беспокойством и дискомфортом, которые я ощущал. Дол была не до меня, но не потому, что я не был ей нужен, просто её переживания были слишком личными. Дол возвращалась домой. Я понял ее, хотя она не сказала и ни слова, изменилась ее поза. Выпрямилась спина, расправились плечи, поднялся подбородок, и чудесная улыбка осветила ее лицо. Делл преобразилась, а я стал только угрюмее. Она остановила своего крапчатого мерина у невысокой каменной пирамиды, вынула ноги из стремян и спрыгнула. Бурнос зацепился за стремя. Дел механично освободила его и отошла от лошади, не реагируя на попытку Крабча этого последовать за хозяйкой. Через минуту мерин успокоился и, опустив голову, решил пощипать что-нибудь на покрытых дёрном холмиках. Дел забыла о нём. Она взобралась на пирамиду и вытащила Бориал из ножен. Дел смотрела на север. Высокая фигура, закутанная в кремовый шёлк, застыла на камнях. Дел положила яватму на ладони, подняла её к солнцу так, что лучи затанцевали на клинке и трижды поцеловала сталь, выражая почтение и благодарность. "Сулхая", громко сказала она, благодаря своих северных богов. Я поёжился. Солнце горело по-прежнему, Но я продрог до костей. Потом это ощущение прошло, и я снова согрелся. Осталось только ноющее воспоминание о чём-то, чего я не мог объяснить. Солнечный луч вспыхнул на обнажённом клинке Ауреал. Дел не вызывало к жизни я ватму, но я видел бледное жемчужно-розовое сияние, словно меч, как и Дел знал, что они вернулись домой. Я с трудом поднялся в седле. Васка она повернулась. Её лицо и поза преобразились так, что у меня язык отнялся. Дел вернула меч в ножны. Момент прошёл. Она снова стала прежней Дел, только на губах играла незнакомая улыбка. Улыбка, которую я никогда не видел и мог только мечтать, чтобы Дел подарила её мне. Ну вот, сказала она: "Я и дома. Тебе пора решать". Решать? Она кивнула на пирамиду. "Это граница". Я и сам догадался и не отрываясь смотрел на пирамиду. Эти камни были началом неизвестного мира. Они открывали страну, в которой никогда не бродили песчаные тигры. "Я пойму", очень тихо сказала Дел. Я посмотрел на нее и увидел понимание и сочувствие в голубых глазах. Ей не было еще и двадцати одного. Значительно моложе меня по годам, но гораздо старше меня душой. Иногда я ненавидел ее за это, но теперь я возненавидел себя. «Поймешь?» Она подумала. «Может, и не пойму». «Аида поймет. Не хуже меня». И упрямо, наверное, чтобы просто доказать, что она ошибается, я пересек границу. И тут же пожалел об этом. Потому что что-то изменилось, и не в лучшую сторону. Дэл вспомнила о Мерине и спустилась вниз ловить крапчатого, который щипал травку. Она подвела его к жеребцу, молча села в седло, посмотрела на меня и поблагодарила на языке севера. — Что это? Не сразу понял я. Спасибо, повторила она на ужном. Что-то липкое сбежало по моей спине. Я тебе не нужен. Рождённые гневом и смущением, слова прозвучали резче, чем хотелось бы. Иногда, запутавшись в неопределённых чувствах и отчаявшись найти истину, я веду себя как обиженный ребёнок. Я не нужен тебе на самом деле. Тебе никто не нужен. Никто. пока ты носишь этот меч. Дал слабо нахмурилась, потом уголок рта дёрнулся. "Кое в чём ты так же бесценен, как и мой меч". Панул я жребца, и он пошёл вперёд. "В чём, например, баска?" "Не скажу", с готовностью объявила она, "потому что ты закидываешь удочку, а озера рядом нет". "Я что делаю?" Дел открыла рот, не найдя слов, закрыла его и минуту рассматривала меня. Придя в себя, она объяснила мне, что такое рыбная ловля, а заодно и что такое рыба. Их едят? с ужасом выдавил я. Судя по описанию, это были отвратительные твари, все в чешуе, с плавниками и жабрами. Её брови сошлись у переносицы. Я не сомневалась, что во время твоих путешествий из Харкихала в Джулу ты хоть раз но обязательно пробовал рыбу. В Джулаках, мне кажется, не очень далеко от океана, а Харкихал совсем рядом с северной границей. Разве люди там не едят рыбу? Я нахмурился. Больше чем на день в Харкихале я не задерживался. А что касается Джулы, то откуда мне знать, сколько от неё до океана? Я никогда не перебирался через горы. От удивления её брови выгнулись до волос. Ты никогда не видел карты? Конечно, я видел карты. Я знаю Пенжу, и, по-моему, ты могла в этом убедиться. Я знаю, где чьи владения, правильно? Я знаю постоянные поселения и все колодцы. Я знаю, дал подняла руку. Всё, я поняла. Ну, конечно, прости меня. Я не сомневалась в твоих познаниях. Ласковая речь и безмятежный взгляд. «Значит, все это говорилось только, чтобы успокоить меня. Ну, или заткнуть мне рот». «Я хотела сказать странно, что ты так не уверен в границах и в том, что лежит за ними». «А, а ты, конечно, уверена». «Меня учили», — мягко сказала она. «Человек должен знать страну, в которую собирается отправиться. Я должна держать все знания здесь». Она кивнула головой. Кроме обучения танцу, мы изучали математику, языки и географию. Теперь понятно, почему Дел и один или два северных танцора-мечай, которых я знал, неплохо говорили на моём языке. Южный выучить легко, но язык пустыни, местное наречие Пендже, даётся с трудом. Я долго переводил его для Дел. Теперь, набравшись от меня, она могла на нём объясняться. Между собой мы общались на южном, это казалось естественным. Что касается математики и географии, то я даже слов таких никогда не слышал. Всё моё обучение было посвящено только танцу мечей, физическому развитию и ритуалам, которые составляет танец. Я провёл годы, изучая, как двигаться, сражаться, убивать, больше ни на что не хватало времени. Я пожал плечами. Мы разные люди, баска. Нас воспитывали по-разному. Она задумчиво кивнула. Иногда я забываю. Для нас весь мир в круге и танце, и часто трудно вспомнить, что есть что-то более важное. Этим мы похожи, а в остальном такие разные. Говорить напрямую в этом вся дел. Вступив на землю севера, она открыла тайники своей души и начала свободно говорить на темы, которые ни один из нас никогда не затрагивал. «Ты женщина, а я мужчина», — любезно сообщил я. «Мы разные от рождения». Лицо Делл потеряло всякое выражение. «Разные от рождения», — согласилась она, «хотя во многом различий быть не должно». «Делл, давай не будем начинать все сначала. Ты знаешь, я первый признал твои достоинства. Аиды, да Баска, я вошел с тобой в круг, помнишь? Я уважаю твое умение». Когда-нибудь я мешал тебе, поддавался, относился к тебе по-иному из-за того, что ты женщина. Она задумалась. Не настолько, насколько привык. Сульхая кисло сказал я и погрузился в молчание. Весь остаток дня Дел почти ничего не говорила. Каждый шаг мерина, который увозил её дальше от юга, был для Дел праздником. А я ловил себя на том, что то и дело оглядывался назад. Очень скоро на замену знакомому простору пустыни пришёл чужой север. Вокруг не осталось ничего привычного. Я стал чужаком, отрезанным от своего мира. Привыкнув к ритму шага, я погрузился в мрачные раздумья настолько, что какое-то время не следил за жребцом. Гнедой решил шагать спокойно. Он упорямо тащился вверх и вперёд, поворачивал уши во всех направлениях, и каждый раз, когда он мотал головой, медные украшения у уздечки звенели. Мир бурлил, как кипящая вода в котле. Впереди, поджидая нас, прижимались к земле огромные горы. Я поёжился, приподнялся в седле, снова приподнялся мрачно глядя на север на вершины открыл рот чтобы что-то сказать дел но снова закрыл его лязгнув зубами и разозлившись на себя за то что едва не выдал свои переживания потому что что-то было не так и от этого вставал каждый волосок на моём теле Что-то шевелилось у меня на черепе, и от этого он чесался, и я яростно скреб его, хорошо зная, что причиной были не назойливые паразиты, а что-то неизвестное, что-то неопределенное. И это что-то могло выставить меня дураком в глазах Дэл. Я глубоко вздохнул, пытаясь стряхнуть нарастающее ощущение неправильности, собрался просто выдохнуть в воздух из легких, но слова прозвучали сами собой — Мне это не нравится. Фраза удивила даже меня тем, как коротко и ясно выразила мои чувства. Дел повернула голову и посмотрела на меня, покачиваясь в седле в такт шагам лошади. Не нравится что? Нахмурившись, я посмотрел вниз на стриженную гриву жеребца. Пальцы беспокойно теребили плетёный повод. Я видел мозоли, шрамы, частички руды, въевшиеся в суставы. На свободе я постепенно набрал вес, который потерял в рабстве, но от шрамов избавиться не мог, и они постоянно напоминали мне о случившемся. Прошло совсем немного времени с тех пор, как Дел и я сбежали из плена танзира Алдара. Я из золотой шахты Дел от назойливых приставаний. Это было всего несколько месяцев назад. Тигр Что тебе не нравится? Снова за своё. А я не знал, что ответить. Не знаю, неохотно признался я. Оно. Оно, повторила Дел после недолгого размышления. Я расправил плечи, проверяя, удобно ли сидит перевес и на месте ли мой меч. Нет, не мой. Меч Тирона. Баскет, ты ничего не чувствуешь? Чувствую. С готовностью ответила она, и это счастливило меня безмерно. Вот, видишь? Понимаешь теперь? Я не сумасшедший. Есть что-то странное, что-то что-то жуткое. Странное, переспросила она. Нет, это чувство дома. Ну, конечно, кто бы сомневался, но для меня-то север не дом, мне стало совсем неуютно. Тел. Она остановила своего кrapчетова мерина. Соответственно, жеребец тоже остановился. Дел положила ладони на переднюю луку седла и наклонилась вперёд, перенеся вес на запястья. "Ты чувствуешь страх", объявила она. "Страх?" "Страх", повторила Дел, обрывая мои изумлённые протесты. "Ты никогда не был на севере, ты ещё никогда не покидал родину". "Но, Дел, я не ребёнок". Дети приспосабливаются к переменам гораздо легче, чем взрослые, серьёзно сообщила она. Я знаю, что ты чувствуешь. Я сама пережила это, когда ехала на юг искать Джамаила, когда я пересекла границу твоей страны, зная, что не смогу вернуться, пока не выполню клятву. Я понимала, что отрезала прошлое и передо мной самое важное дело в моей жизни. Но у меня-то дела нет, грубо прервал я её. Я здесь потому, что захотел поехать сам. Дэл вздохнула и засунула за ухо упавшую прядь волос. Я сжал зубы и постарался быть терпеливым. «Это что-то другое», — упорно пытался объяснить я, — «что-то большее. Если хочешь, назови меня сумасшедшим, но я чувствую это. Я знаю, что оно здесь». Дэл огляделась. С каждым шагом мы забирались все выше, поднимались над равнинами юга. Здесь, в царстве подъёмов, спусков и аврагов, трудно было поверить, что где-то существовала Пенджа. Может, дождь собирается, наконец предположила Дел. Наверное, ты чувствуешь его приближение. А идабаска, мы говорим не о дожде, мы говорим о другом, гораздо более серьёзном, я сердито посмотрел на неё. А если ты этого не чувствуешь, ты глухая и слепая. Она извичительно скривилась. Неужели Я глубоко вздохнул, закатал шёлковый рукав и обнажил мускулистое предплечье. Как я и ожидал, все волоски стояли дыбом. Но «Ну поинтересовался я, она посмотрела на мою руку, потом на меня. На её лице отразилось какое-то внутреннее смятение, которое она не могла скрыть, хотя очень старалась. Я видел, как тщательно дел обдумывала слова для предстоящего объяснения, и наконец она решилась. Я думаю, что ты, наверное, внушил себе это и внушил, и я не позволил ей закончить. Нет, Баска, это не внушение. Это на самом деле, я ничего не выдумываю. Дал слабо вздохнула. Но ты же сам говорил мне, что не веришь в магию, что для тебя её не существует. Я говорил тебе, что я не люблю ли у магию, уточнил я, но в том, что она существует, я не сомневаюсь. Как и почему и в каких формах не знаю, но знаю, что люди не умеют её использовать, а поэтому делают всё неправильно. Я покачал головой и тоскливо осмотрелся. В твоём севере есть что-то. Не цепляйся к северу, возмутилась она. Дело не в севере, а в тебе, в песчаном тигре, которому наплевать на то, во что верят другие, и он смеётся над их чувствами. Она бросилась с тремена, перекинула ногу через седло и соскользнула на землю. А теперь он не может справиться с собой. Ну давай, тигр, давай, я докажу тебе, что всё это твои предрассудки. Что? Она посмотрела на меня сверху вниз. Давай разберёмся с этим раз и навсегда, чтобы мне не пришлось и дальше выслушивать твоё нытьё. Она показала пальцем на землю. Слысай. Мысленно я сообщил ей, что её тон оставлял желать лучшего. Она могла бы попросить, а не приказывать, но перебранка ни к чему бы не привела. Я соскочил с жеребца и стал ждать, что же будет дальше. Дела отошла от лошади и жестом предложила мне следовать за ней. Я упрямо подчинился и остановился рядом с ней во врашке между двумя невысокими холмиками. Но, «Ну спросил я, Войми меч и воткни его в землю, серьёзно потребовала Анна. Представь, что вонзаешь его в человека. Я осторожно посмотрел на землю, потом на Дел. И что должно случиться? Ничего, процидил Дел. Вообще ничего не случится, и ты поймёшь, что все твои чувства это ерунда. Я вздохнул. Хорошо, так и сделаем, Баска, но поверь слову мужчины. Я поверю слову меча. Я мрачно взглянул на неё. Она совершенно намеренно говорила что-то невразумительное, стараясь разозлить меня. Это всегда срабатывает. Но на этот раз я решил не поддаваться. Я вынул из ножен мёртвый меч Терона и воткнул клинёгу в землю. Ничего не случилось. "Ну вот", кивнула Дел. "Теперь ты понимаешь?" Конечно, я понимал, пока был в состоянии соображать. А потом земля вокруг нас взлетела в небо. На один безумный момент мне захотелось громко расхохотаться. Мне захотелось ткнуть её в эту физиономию и громко кричать, что я был прав. Но я этого не сделал. Я был слишком занят, пытаясь нормально дышать. Наконец, глаза перестали слезиться, в ушах уже не звенело, я смог выдохнуть полной грудью и сел. Выплюнул грязь, чихнул, стряхнул травинки с волос. Он гляделся в едкий дым и увидел, что Дел занимается тем же. Она не пострадала, а значит, я могу безнаказанно злорадствовать. Только мне этого почему-то уже не хотелось. Меч стоял между нами. Взрыв, который бросил нас на землю, не коснулся его. Трава вокруг меча была выжжена, но клинок остался чист. От него исходило пурпурное сияние. Я медленно поднялся и стряхнул грязь и пепел с бурнуса. Да, небрежно бросил я фора, мне искать новый меч. Дела ещё сидела. Она не сводила глаз с горящего клинка. На её лице читались изумление, неверие и полная растерянность. Морщинка между бровей стала глубже, когда она нахмурилась сильнее. Этого не должно было случиться. Тарон мёртв, сообщила она себе. Теперь ты ты мне веришь? Она даже не посмотрела на меня. "Да тронься до него, тигр". У меня отвисла челюсть. "Да тронуться? Мне дотронуться до этого после того, что эта штука сделала? Господь, у тебя песчаная болезнь. Мы оставим её здесь и пусть она такими взрывами приветствует каждого проходящего мимо дурака". Дал покачала головой. «Мы не можем так поступить. Это я ватма. Она сделана для конкретного человека. Меч нельзя оставить здесь, он будет обесчищен. Мы должны отвезти его в стаал Уста, и он будет с подобающими почестями похоронен в стаал Кутра». Она сыпала незнакомыми названиями, и следовало бы выяснить, что они означают, но моя голова была занята другим. «Аиде Дел, эта штука чуть нас не убила!» «Нет». "мягко сказала она. Я так не думаю. Она прикусила нижнюю губу и перевела взгляд с мяча на меня дважды, потом ещё раз, задумчиво, внимательно, словно она обнаружила что-то новое и совершенно неожиданное, а потом дэлло улыбнулась, как улыбаются люди, нашедшие ответ на сложную загадку, и засмеялась, будто то, до чего она додумалась, отвечало на главный вопрос. Ребёнок Может пройти там, где не пройдёт мужчина. Фраза оборвалась, но сияние в глазах осталось. Может, несмотря ни на что, я ещё смогу выиграть. Дел она резко соскочила с земли, игнорируя начало моего вопроса и показала на меч. Я клянусь, ты можешь коснуться его. Ты можешь использовать его. Это самый обычный меч. Я осторожно напомнил, что-то подобное ты уже говорила. Она поджала губы и отвернулась. "Да, говорила, всё правильно. И повторяю, я тебя обещаю. Тогда почему он сияет?" "Потому что каким-то образом ты его вызвал к жизни. Н не совсем. Ты не знаком с ритуалами, но ты умудрился коснуться души, заключённой в мече". Дол пожало плечами. "А многом я не могу тебе рассказать, потому что ты не истоя. Есть секреты тиггер, которые знает только Анкайдин. «И ты?» «Да», — согласилась она, — «я знаю. Но я танцор меча, а не кайдин. Я не могу раскрыть их тебе». «Тогда сама эту штуку и вытаскивай». Дэл вздохнула. «Не могу. Ты вызвал его к жизни, тигр. Не полностью, недостаточно, чтобы он служил тебе, как служил Терону, но достаточно, чтобы теперь он понимал разницу между нами». Она кивнула головой налево на рукоять Бореал. «До того, как ты узнал ее имя, ты не мог безнаказанно ее коснуться. Теперь и я не могу коснуться меча Терона». «Но и я не могу. Я знаю, имя этого трижды проклятого клинка не лучше тебя!» Дыл широко улыбнулась. «Очевидно, ему или ей на это наплевать». «Ему или ей», — мрачно пробурботал я и отвернулся от них обоих. Дол ждала, пока я ловил жеребца, который удрал подальше от взрыва, и садился в седло. "Ты, песчаный тигр", мягко сказала она. "Как же ты будешь жить без меча?" Она знала, это длыла, как возвать к моей гордости в дополнение к мужскому достоинству. Но я решил, что этот приём не сработает. Я достану другой меч. "Где?" с воразительным преувеличением Дэл развела руками и осмотрелась. А здесь мечами все деревья увешаны. Или их все это потом они вырастают. Я скрипнул зубами и выдавил добрую улыбку. Я куплю меч в ближайшей деревне. А если на нас нападут раньше, чем мы доберёмся до деревни, что ты будешь делать? Моя улыбка угасла. Возразить было нечего. Я могу вернуться в Харкихал. Там мечи в избытке. Дело опустило руки. Так ты срачайся, резко бросила она. А заодно почему бы тебе там не остаться? Я сам довольно улыбнулся, не сомневаясь в своей победе, потому что ты не хочешь, чтобы я тебя оставил. Я ожидал реакции, но не той, которая последовала. После моих слов Дел посмотрела на меч Терона, всё ещё поднимавшийся над землёй, потом перевела взгляд на меня, что-то быстро прикинула, и результат ей не понравился. Дэл хотела мне что-то сказать, но раздумала. Она зашипела и нахмурившись, уставилась на горы так, словно они были во всём виноваты. Я терпение иссякло. Мрачно сообщила она: "С меня хватит". Дэл снова погрузилась в угрюмое молчание, которое я не рискнул прервать. Ничего подобного я не ожидал. Причина, взволновавшая Дэл, была серьёзной, и дело тут было не в нашей размолвке. Но мы раньше случалось выплёскивать накопившееся напряжение друг на друга. Дел приняла решение. В полной тишине она поймала мерина и вскочила в седло. Дел отвернула его любопытный нос от морды моего жеребца и, сжав коленями бока, заставила его отправиться на север. Конечно, жеребец попытался пойти следом, возглавить поход и поставить мерина на место, но я остановил его. Гнедой фыркнул, переступил и тёрнул повод. Его хвост начал со свистом рассекать воздух, и он бачком направился с горы, надеясь, что я этого не замечу. Я заметил, но не стал его останавливать. Шаг за шагом гнедой подходил к стоявшему в земле мечу. Я нахмурился с ненавистью, глядя на бледно-пурпурное сияние. Свечение заставило вспомнить Терона, который разрисовал ночь с живым светом во время своего последнего танца. Теперь в клинке оставалась лишь слабая тень тех красок, но я не хотел бы видеть и этого. Меренделл захрапел. Я обернулся и увидел, что, не дожидаясь меня, она спокойно уезжала на север, в горы, полной решимости добраться до цели, оставляя меня за спиной. Аиды. Я вздохнул, осмотрелся. Нет. Мечи на деревьях не росли, дико полей засеянных хорошим вокруг и тоже не наблюдалось. И только боги знают, где бы я смог достать хороший клинок. Аиды. Терпеть не могу признавать провату дел. Я наклонился, я обхватил рукоять, подсознательно отметив, что волосы дыбом не встали и кожа больше не чесалась. Ощущение чего-то нехорошего ослабло, и я с облегчением вздохнул, словно из меня выпустили пар. Скрипнув зубами, я дёрнул. Сияние померкло, потом исчезло совсем. Состриё соскользнуло к крупинке земли. Я ватман снова стала обычным мечом. Да я выставил себя дураком в который раз.